Пространственная ферма в ином мире. Глава 5. Чит, бросающий вызов небесам. Джаухай вдохнул и выдохнул несколько раз, успокаивая себя, прежде чем взять в руки трость с навершим в виде жука и получить подсказку. Создатель вредителей. Уровень 1. Может создавать вредителей, пожирающих зерновые культуры. Частота использования – 50 раз в день. Может быть вынесен и использован за пределами пространственной фермы. Создатель сорняков – уровень 1. Может создавать сорняки, загрязняющие и мешающие росту сельскохозяйственных культур. Частота использования – 50 раз в день. Может быть и вынесен и использован за пределами пространственной фермы. Джао Хай улыбнулся, положив две трости. Эти две вещи были очень хороши, особенно для проверки подозрительных людей. В доме больше ничего не было, поэтому Джао Хай вышел из него и пошел к амбару. Он знал, что там, несомненно, будет что-нибудь интересное. По крайней мере, обещанных мешков с семенами в доме не было. Быстро дойдя до амбара, Джао Хай прикоснулся к деревянным дверям с его стороны и услышал подсказку. Амбар, уровень 1. Можно хранить неограниченное количество любых типов товаров. Абсолютно все товары, хранящиеся в амбаре, Могут использоваться внепространственной фермы. Текущие предметы Семена травы 6 мешков. Джао Хай не мог не подумать о семенах травы. И как только подобная мысль пришла к нему в голову, перед ним появились 6 маленьких мешков с надписью на каждом. Семена травы. Сначала Джао Хай выглядел немного рассеянным но потом возликовал. Он все еще задавался вопросом, как использовать амбар, и даже не ожидал, что для этого нужна только мысль. Это действительно было слишком хорошо. Джаохай толкнула дверь амбара, но обнаружил, что она не открывается. Здание оказалось целостной структурой, И кроме мысленного управления, могло использоваться только в качестве декораций. Джаухайм слегка улыбнулся, а потом повернулся и пошел обратно к соломенной хижине. Сидя на кровати, он спокойно делал некоторые выводы. Сейчас, когда он имел такое место, как это, где в первую очередь земля может быть использована, для посадки сельскохозяйственных культур, а затем полета водой. При этом особая почва ускоряет созревание в 10 раз, а также еще в 10 раз его ускоряет вода. О небеса! С этим местом ему не нужно больше беспокоиться о голодающих. Корзина может быть использована, а также лопата, ведро, пестициды, трость для создания вредителей – И трость для создания сорняков. Все это были очень хорошие вещи, и все они могут быть вынесены за границы пространственной фермы. Но самым главным был амбар, ведь по своей сути он был колоссальным межпространственным хранилищем, и именно он больше всего вызывал радость в сердце Джао. Из воспоминаний Адама он узнал, что в этом мире есть множество пространственных артефактов для хранения вещей. Такие артефакты могли создавать пространственные магии, но они сами были очень редкими. Так что, хотя на континенте было много артефактов с пространственным хранилищем, все они были в руках дворян и очень редко у простолюдинов. Но все эти артефакты не могли сравниться с его амбаром, ведь они вмещали очень мало. Даже в самый большой артефакт влезало не более нескольких сотен кубических метров, и при этом он уже считался божественным. Что-то такое вместительное, как его амбар, существовало только в сказках. Но самым важным было то, что до сих пор все артефакты для хранения на континенте Арк не могли хранить живых существ, но пространственный амбар мог, причем без ограничений в количестве и разнообразности видов. Кроме этих приспособлений, у него также были 6 мешков семян травы и 500 золотых монет. Хотя в настоящее время золото не может быть вынесено за пределы фирмы, но оно может быть использовано для покупок в пространственном магазине. Пока этого было достаточно. После прочтения водного курса, Джао Хай уже знал, что это место – игра, которая последовала вслед за ним при переселении его души, а основные параметры были более или менее те же самые. Поэтому после поднятия уровня он сможет открыть пастбища и сделать много других вещей. Самым важным сейчас было то, что он имел 10 полей и один бесконечный источник. С помощью них он мог бы придумать, как улучшить черную землю в своем Феоде. Но в первую очередь он должен был засадить эти 10 полей. Думая об этом, Джаохай не мог криво не улыбнуться. Ведь хотя он и был еще тем ботаником, но родился в городе и практически никогда не занимался фермерством, так что он не сможет увидеть разницу между просом, Сои, конжутом, ячменем и рисом. И теперь, когда у него появилась ферма, он действительно не знал, с чего начать. Джаухай вернул мешки с семенами травы в амбар. Он ясно понимал, что они отлично подходят для создания пастбищ и абсолютно бесполезны для него прямо сейчас. Но, когда он попозже откроет ранчо, они ему пригодятся. То, что ему было нужно в настоящее время, это еда или семена. Открыв интерфейс магазина, он увидел изображение некоторых культур, под ними были написаны уровень и сколько денег потребуется, чтобы купить их. Всё было точно так же, как в игровом интерфейсе. Джао Хай посмотрел на интерфейс, находя, что он действительно похож на игровой, да и настройки были все те же. Сейчас у него был первый уровень, и он мог приобрести только семена травы, редьки, морковки и китайской капусты. Остальные растения были пока недоступны. При попытке Джао Хая приобрести семена второго уровня, интерфейс выдал сообщение о недостаточном уровне. Таким образом, Джао Хай снова удостоверился, что здесь все действительно было таким же, как в игре. Только эти четыре вида культур могут быть посажены, и Джао Хай, героически не колеблясь, выбрал семена редьки. Каждый пакет семян редьки стоил 150 золотых, и при этом одним пакетом семян можно было засеять 10 полей. Эти 10 полей могут дать урожай в размере около 80 тысяч штук редьки, что было эквивалентно 500 золотым, если продавать в магазине. В свет покупательной способности в этом мире, 500 золотых монет равнялось приблизительно 50 тысячам юаней на земле. Другими словами, одна золотая монета была равна 100 юаням, одна серебряная монета равна 10 юаням, и одна медная монета была равна 0,1 юаню. Проведя такой расчет, Можно было увидеть, что выращивание редьки довольно прибыльное дело. Но если посадить китайскую капусту или морковь, то можно было бы получить значительно больше. Почему же Цао Хай выбрала редьку? Ответ прост: потому что она давала больше опыта. Раньше, играя в farm game, Джао Хай очень добросовестно рассчитывал все вещи, связанные с хозяйством, от распахивания почвы для посадки до сбора урожая. Поэтому он точно знал, что на низких уровнях больше всего опыта можно было получить от неприметной редьки. Ведь самым главным сейчас было сначала поднять свой уровень, чтобы получить доступ к новым земельным участкам, Да и в общем говоря, редька также давала довольно много золота, поэтому в нынешних условиях выращивание редьки было самым подходящим. Джао Хай был довольно замкнутым человеком и не любил выходить из дому, поэтому, когда он должен был неизбежно выйти, он сначала рассчитывал, куда он пойдет, и как туда добраться в кратчайшие сроки. Или куда он должен пойти и что он должен сделать сегодня, чтобы через несколько дней снова не выходить из дому. Проводя такие вычисления, он находил наиболее оптимальный способ решения поставленной перед ним задачи. На этот раз было то же самое. Он рассчитывал в течение длительного времени, И наконец-то выбрала редьку, поскольку там давала больше всего опыта по сравнению с другими культурами, да и продав ее, можно было бы получить достаточно много золота. Поэтому Джао Хай сразу же купил упаковку семян редьки. Но они не появились перед ним, а скорее всего были отправлены в амбар. Правда, стоило ему только о них подумать и небольшая упаковка сразу появилась перед ним. Она была большой и казалась совсем плоской, как будто внутри ничего не было. Но, как Джао Хай взял ее в руку, у него в голове прозвучала подсказка. «Семена редьки, одна упаковка, могут быть посажены, могут быть и вынесены за пределы пространственной фермы». При помощи одной упаковки можно посадить 10 полей. Джао Хай вздохнул. К счастью, этой упаковкой семян можно было посадить все 10 полей иначе ему бы просто не хватило денег на их покупку. А ведь эта система могла бы быть по-настоящему коварной. Например, дать не 10 полей, а 6. Тем самым стимулируя купить еще 4. Закрыв интерфейс магазина, Джао Хай взял упаковку семян и оставил соломенную хижину. Но, увидев эти 10 полей, он был ошеломлен. Хотя он и купил семена, но как же их сажать? У него были такие грандиозные планы, А он даже не знал, как посадить редьку. Это было действительно ужасно. Размышляя об этом, Джао Хай не мог не подумать о возвращении семян обратно в амбар, но когда он посмотрел на упаковку с семенами в руке, у него появились некоторые довольно смелые мысли. «Все в этом пространстве, казалось бы, вращается вокруг него». Даже деньги для покупки семян были предоставлены ему в качестве стартовых средств, как будто он действительно играет в игру. И если это было так, то действительно ли должен он делать что-либо самостоятельно? Обдумав это, Джао Хай сразу подумал о посадке редьки. И как только он закончил свою мысль, Упаковка семяна в его руке взлетела, а затем сразу же за ней последовала лопата. Далее лопата выкапывала небольшую ямку в земле. Упаковка бросала в нее семечко, после чего подлетало ведро и сразу же поливала его. А затем опять же лопата закапывала ямку, и так по новой. Складывалось впечатление, что работало несколько человек, с чётким разделением труда и молчаливым сотрудничеством. Похоже, Джао Хай был прав, и ему не придется ничего делать самостоятельно. Джао Хай смотрел на эту сцену и не мог удержаться от смеха вслух. Это пространство действительно было очень хорошим. Он чувствовал, что было богом этого места, И до тех пор, как он думает, все вещи в этом пространстве будут двигаться в соответствии с его пожеланиями. Это действительно было слишком хорошо. Видя, что на то, чтобы засадить поля, потребуется некоторое время, а также опасаясь, что Грин обнаружит его пропажу и будут беспокойства, Джаохай подумал об уходе из с пространственной фермы. И как только он это сделал, то сразу же вернулся в свою комнату в замке на Железной горе. Вернувшись, Джао Хай посмотрел на небо за окном и заметил, что оно неожиданно абсолютно не изменилось. Кроме того, кажется, что никто в его комнату не входил. Это позволило Джао Хаю еще больше убедиться в том, что время внутри пространства пространственной фермы течет иначе, чем снаружи. Джао Хай был так счастлив, что хотелось кричать. С таким читом, бросающим вызов небу, он сможет в этом мире стать свободным и ничем неограниченным землевладельцем. А прежде чем начать свою месть за Адама и клан Будда, было бы разумно сначала убедиться, что он сумел организовать комфортную жизнь для себя и своих людей. Джао Хай вынужден был признать, что он не очень амбициозный человек. У него было сердце небольшого крестьянина. Раздумывая о том, как он будет возрождать клан, мстить за клан, мстить за атома и еще многое о чем. Он довольно сильно разволновался. Только подумав о силе тех величественных вермож, Джаохай почувствовал приступ страха. Выживание величественной семьи Будда было простым и легким на словах, но зависело от маленького Джаохая, который иногда хотел просто махнуть рукой на всю эту месть.